Марго, серия 12 Ну что, Павел, кто этот э, мистер Хэнкс? Роберт Хэнкс, известный американский магнат, миллиардер, Владелец сорока пяти предприятий по производству компьютеров. Ух ты. В Москву оба раза приезжал инкогнито. Жил в гостинице «Космос». Когда прилетал во второй раз, в номере ночевал редко. Дважды к нему приезжала женщина. Маргулина. Верно, я проверил. Ха. Вон оно что. Магнаты ей нужны. А -а -а. И где она с ним познакомилась? Марго вот уверяет, что в лагере Артек. Это вряд ли. Дети известных американских миллиардеров в советские лагеря не ездили. А родители Хэнкса были известными миллиардерами? Еще какими. Ага. Сильно разбогатели на заре компьютеризации. Но и до этого входили в сотню богатейших людей Америки. В прошлом году родители Хэнкса погибли в автокатастрофе. Роберт остался единственным наследником. Завидный жених. Мечта российской женщины. Иностранный принц на белом коне. Это не все. Да. Когда я просматривал визу, неожиданно наткнулся на Маргулину. А, а? На днях она оформила гостевую визу в США. Ее пригласил мистер Хэнкс. Билет у нее уже на руках. Да? И когда она улетает? Послезавтра. Ух ты! Чего не забыть? Что же я хотела еще? Ах да, сжечь фотографии. Так. Горимая прежняя жизнь. И не оставляем никаких следов Да? Такси до Шереметьево вы заказывали? Да, я Вы уже подъехали? Я у второго подъезда остановился Ага, все правильно, выхожу Ну, прощай, немытая Россия С вами все в порядке, Евгений Алексеевич? Да, все в порядке. Елечка, можешь идти домой. Но еще рабочий день. Время только 4 Все равно. Иди домой. У вас неприятности, Евгений Алексеевич? Неприятности? У меня крушение всей жизни. Жена ушла. Друг под следствием. Марго улетает в Америку. Фу. А вот скажи, Юля, сколько можно жить в Америке по гостевой визе? Не знаю, Евгений Алексеевич. По-моему, три месяца. Три месяца. Три месяца. Ты, боже мой. Это ж сто лет одиночества. А если она выйдет замуж за этого мистера Хэнкса? А почему нет? Свободная женщина, имеет право. А может, они с Хэнксом на пару грохнули Олега? Но зачем, юль Если она собралась замуж за иностранца, то могла бы просто развестись. К тому же известно, что Маргулина кокошил Колесников. Не мог же Хэнкс нанять Колесникова в качестве киллера. Вы о чем, Евгений Алексеевич? Да все о том же, Юлечка. Почему бы мистеру Хэнксу не влюбиться в Маргулина? Только осел может не влюбиться в такую красавицу. Американцы гораздо влюбчивее ослов. Ты как считаешь? Не думала об этом, Евгений Алексеевич. А я вот думал. Предположим, Хэнкс влюбился в Ритку, а она ему заявляет. Увы, мистер Хэнкс, я замужем и в своем муже души не чаю словом... Достопочтенный мистер Хэнкс, чешите грудь и рвите когти обратно за океан. Тогда Хэнкс нанимает Колесникова, и Колесников убивает Олега. Но тут опять никакой логики. Зачем миллиардеру нанимать Колесникова, когда он может нанять профессионала? Вот у Марго на киллера денег не было. Она могла подбить Колесникова на убийство мужа, но... Какой ей от М -м -м. Может вызвать скорую, Евгений Алексеевич Что? А, какую скорую? Ты почему, Егорова, не на рабочем месте? Или ты намылилась домой в четыре дня? А -а простите, ухожу Может вам позвонить жене? А, что? Уже ушла Ага Да. Ох, нелегкая эта работа рыться в архивах миграционного центра. А, это вы? Ну что, нашли что-то интересное? Роберт Хэнкс никогда не был в советском лагере Артек. Он вообще никогда до этого не посещал Россию. опа Становится еще интереснее. Видимо, я так и не узнаю, где Марго познакомилась с магнатом. Откуда такой пессимизм, Евгений Алексеевич? Да через три часа у нее самолет. Ой, ладно, спасибо тебе за все, Павел. Не берите в голову, всего доброго. Всего доброго, хорошо. А, к черту работу. Надо проспаться. Пойду домой. О, на пять эти двое треплются. Э, на улице весна Грудит и бесчет, Парижа восстает Ой, да ну тебя У мужиков одно на уме Что ты? Всего лишь хочу еще раз послушать Как ты одурачила проклятых кипятелистов Сколько можно рассказывать одно и то же? А я готов слушать это бесконечно Но слушай. В то время у нас в детдоме было два брата-близнеца. Оба хорошенькие, умненькие. Обоим было по пять лет. Один нормальный, другой с родовой травмой. Из-за этого у него одна ножка была, короче, другой. А тут Олимпиада. Понаехали иностранцы в Москву. Ну, кто зачем? Кто Олимпиаду смотреть? А вот это американская пара «Ребёночка усыновить». Приходят они к нам со своими деньжищами. А заведующая, что вы такое предлагаете, господа? Здесь вам не дикий запад. В Советском Союзе детей не продают. Хм. Иностранцы расстроились и поплелись на выход. А я догоняю их в коридоре и говорю, продать ребенка можно, только как вы его провезете через границу, они не... Это не есть твой завод. Твой завод продать, что посимпатичнее Самые симпатичные у нас это были близнецы. Ну, я заведующий сама тогда и договорилась. Здорового показываем американцам, а потом берем деньги и незаметно меняем на хроменького. О, дает баба. О, на выдумки гораздо. Да какие выдумки. Я тогда в шестнадцатом московском детдоме работала. Вот как сейчас помню. Ещё фамилия у мальчиков была Конниковы или Коноваловы? Конюшины. Точно. Конюшины. А вы откуда знаете? Вот чёрт. Как гениально они все обтяпали-то. Да. Слушаю. А, нельзя ли услышать Павлова? Это я, говорите. Это Трубников по поводу повторной экспертизы крови на платке и пули. А, Евгений Алексеевич? Да. Да, мы провели повторный анализ. Угу. Результаты те же. Кровь на платке и пули совпадает. Ага. А скажите, у близнецов результаты экспертизы, э, ну, как бы, могут совпадать? Разве что у Однояйцевых. Спасибо, Константин Эдуардович. Вы все прояснили. Я хочу проститься с одним человеком, он уже в чистой зоне. Пропустите? Вы с ума сошли. Об этом не может быть и речи. 500 долларов. Хватит? Там с краю турникет. Я открою. Но в случае чего я вас не пускал. Вы проникли самостоятельно. Это само собой. Спасибо. Марго! Марго! Женька, а как ты здесь оказался? Ты пришел меня проводить? Нет, я пришел узнать правду Правду? М -м -м. Люди ради правды всходят на эшафот А тебе подай ее на блюдечке Ха, Не, не надо на блюдечке Главное, я уже знаю М -м -м. Очень интересно послушать Мистер Хэнкс улетел 7 февраля На второй день после убийства Олега А прилетел 7 марта Именно в этот день застреленный Колесниковым Олег воскрес Смерть и смерть поправ Ну что ж, в память о нашей короткой любви Что ты хочешь знать конкретно? Это была твоя идея Убить мистера Хэнкса mm, Ну как ты все-таки некорректен, Трубников? Да «Почему сразу убить? Фу, как грубо!» «Даешь слово, что это останется между нами?» «Клянусь!» «Не надо клясться, клянутся только лживые женщины. Мне достаточно твоего слова. Ведь ты поэт, а у поэта нет ничего дороже слова». «Я даю слово». «Ну тогда с самого начала». Их было два брата-близнеца. Один инвалид, его звали Робертом, Другой здоровый, его звали Олегом До пяти лет они воспитывались в одном детском доме, но в восьмидесятом году методистка продала Роберта двум зажиточным американцам Как ей это удалось, неизвестно, знаю только, что был скандал и что она за это получила приличный срок А, да-да, она работает у меня, уборщицей А, значит, сама судьба послала ее к тебе, ведь ты нам чуть не сорвал весь план Ну, извини Я только хотел спасти Колесникова Колесникова? Это ничтожество? Который, к тому же, наставлял тебе рога Ну, это мы пропустим Рога Итак, чита Хэнксов усыновила Роберта Дальше Усыновила, воспитала Излечила Сделала ему дорогостоящую операцию на ноге Которую в Советском Союзе не делали Выровняли ноги И он принес им счастье. Ага. После усыновления русского инвалида, супруги Хэнксы начали богатеть, как на дрожжах. Но в прошлом году попали в автокатастрофу, и единственным наследником их двухмиллиардного состояния стал Роберт. А первое, что он сделал, вступив в законные права, отыскал своего брата-близнеца. Э -э, на свою голову. Когда он прилетел в Москву, оказалось, что они с Олегом похожи, как две капли воды. А когда купили одинаковые куртки, ботинки и перчатки, даже я начала их путать. И тогда тебе пришло в голову заменить мистера Хэнкса Олегом? Нет, мне это пришло в голову потом. Поначалу его никто убивать не собирался, он сам напросился. Он предложил своему брату. «Продать меня ему». «Продать?» угу, «Продать. Как вещь. За 200 тысяч долларов». «Олег, естественно, согласился». «Только на словах. А на самом деле он хотел получить деньги, а потом его кинуть». «В смысле, укокошить?» «Укокошить пришло в голову потом, когда мы сообразили, что кинуть чисто по-русски не удастся». Вот тогда она осенило, что если брать грех на душу, то ради всего состояния. И тогда вы решили использовать Колесникова? Верно. Потому что денег на киллера у нас не было. А где вы взяли деньги на взрывное устройство? А, эта самодельная хлопушка стоила гроши. Кстати, эта навязчивая идея Олега сделать мою алиби безупречным мне не нравилась. Ну, однако, что сделано, то сделано... И глупая Зыбина так и не узнала, что мы ее использовали А, ну хорошо, хорошо 6 февраля ты выехала из дома с Олегом? А с кем же еще? С Олегом и с чемоданом Ведь на следующий день он улетал в Америку по билету Хэнкса Когда мы отъехали от дома, он пересел в такси А я поехала в гостиницу за его братом ага. Роберт обожал скачки Поэтому пришлось немного потомиться на ипподроме Но потом все прошло, как мы задумали. Мы доехали до назначенного места. В машине якобы забарахлил мотор. Я попросила Хэнкса посмотреть, а сама ушла в лес, где в кустах дожидался Олег. Мы видели, как Колесников выстрелил Хэнксу в голову, а затем затащил его в свой джип. Когда он укатил, мы вышли из леса и доехали до старой мельницы». На следующий день Олежка прямо из дома отдыха отправился в аэропорт А не боитесь, что в Америке вскроется обман? Никогда Олег в совершенстве владеет английским, как, впрочем, и я Хотя, что я тебе рассказываю Мы все закончили одну школу, ну а если кто-то что-то заподозрит, деньги решат все Умно, умно, я рад за вас Но зачем вы мне подбросили наркотики? А зачем ты взялся вытаскивать Колесникова? Если бы он так настойчиво не домогался меня, возможно, Олег не стал бы доводить его до самоубийства. Но ты его спас, и ему светила психушка. А в психушке самоубийцам рано или поздно развязывают языки. Ну, так что с наркотиками извини. Это была вынужденная мера. Да, вот почему вы отправили меня в бутырку. чтобы в мое отсутствие подкинуть Колесникову бритву. Теперь мне понятно, за что Олег убил медсестру. Это тоже вынужденная мера. После того, как Олег расстрелял Димкину кровать, медсестра могла вспомнить, кого она пускала в палату с размалеванным виском. Значит, мою дверь тоже поджог Олег. А что ему оставалось делать? Он очень нервничал. У меня еще не оформлена виза, а ты уже почти нас раскрыл. Дверь в квартиру Колесникова тоже выломала он? Но, как оказалось, напрасно. Олег только потерял там перчатку. Но, к счастью, полиция ее не заметила. <сёк> Ах ты ж, вы ребята. Не обижайся, Женька. Я потом возмещу тебе убытки. Но ты только учти, возьму натурой. <сёк> несмотря на то, что ты редкая мерзавка. Ну, и когда ты вернёшься? Уже никогда. Сразу по прилёту я выйду замуж за Роберта Хэнкса и получу американское гражданство. Прости, мне нужно идти. Уже приглашают на посадку. Постой, постой. А как же я? Неужели ты ничего не испытываешь ко мне? Как понимать твою снисходительность в тот вечер за сценой? Понимай, как награду. Бай-бай. Награду королевы Марго. Это была заключительная серия аудиосериала по сценарию Александра Андрюхина «Марго». Другие аудиосериалы скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru